Дождался утра. Прихожу к Коврову, подаю ему пузырёк с чаем. Чай-то ты оставь, говорит Ковров. А вот поведение твоё мне, брат, не нравится. Серьёзную оплошность допустил. Поднял ночью пальбу, всю улицу перебудил. А что толку? Кому нужна такая работа? Нельзя на одного себя рассчитывать. Ты вроде как бы в разведке находишься. И должен был, не поднимая шума. немедленно поставит нас об этом в известность. Но я объясняю, как было дело, оправдываюсь. «А может, ты в самом деле был пьян?» – спрашивает Ковров. «Верно. Обстоятельства против меня говорили. И я не обиделся. Не было резонов обижаться. Что ж говорю, революционер я или шантропа какая-нибудь?» «Ну ладно», – говорит Ковров, – «погоди немного. Узнаем сейчас, каким чайком путчует тебя твоя хозяйка». Вызывает он своего помощника, передает ему пузырек, поручает съездить в химическую лабораторию и привести оттуда анализ этого самого чая. «А ты, — обращается он ко мне, — погуляй пока, сходи на часок в музей куда-нибудь, что ли. Возвращаешься через некоторое время, зовут меня к Коврову, он сидит, усмехается. «Говоришь, не померещились ли тебе голоса? — спрашивает он. — Пожалуй, что и так». А то с какой бы стать угощать тебя морфием? Слышал, лекарство такое есть, снотворное средство. Чаю-то спрашиваю. В нем самом. Знаешь, что у меня от этого самого лекарства такой тяжелый сон? Пожалуй, что так. А я думал, говорю, что это со мной от скуки. А вот ночью сегодня ты сглупил все-таки, говорит Ковров. Шуму много, а толку мало. Спугнул волков. «Пусть думают, что в дураках нас оставили, но смотри, не проворон еще чего-нибудь». Пришел я домой, признаться, очень удрученный. Обидно было, что все мои старания пропали впустую. А тут еще старуха новый удар мне подготовила. Пришел я к себе в комнату, сел. Думаю, приходится все начинать с изного. Тук-тук дверь. Борецкая. Садится на стол, как ни в чем не бывало, и даже улыбается». «У меня к вам, Иван Николаевич, — говорит одна, — просьба!» «А что за гости все-таки были у вас ночью?» «Не выдержал, — перебил я ее, — глазом не моргнула «Это вам показалось, — говорит». «Да какое там показалось, — говорю, — мне вчера что то не здоровилось, не спалось. Я голоса явственно слышал». «Нет, это вам показалось, — повторяет она». «Жалко, — отвечаю, — что другие думают, будто это мне показалось. Ну да ладно, — говорите, — какая просьба?» «Просьба у меня, — говорит она, — такая. Больше вашего мальчика, который к нам ходит, я через свои комнаты пускать не буду. Очень неприятный ребенок, шаловливый и грубый. Вы сами знаете, везде стоит редкая посуда. Ответственность за ее сохранность лежит не на вас, на мне. Ходить ко мне мои знакомые могут, — возражаю я. Я ведь здесь не в одиночном заключении. Ходить к вам, конечно, могут, не спорю, — говорит она». Но если этот ребенок, который уже разбил столько ценной посуды, будет продолжать здесь бывать, я вынуждена буду обратиться в советские учреждения. Принимайте, кого хотите. Но пусть вам дадут комнату в другом доме, а сюда вселят более безопасного человека. «Нет, думаю, без бесстыжие твои глаза, не бывать этому. Не уеду я отсюда, пока не сочтусь с тобой. И поверьте мне, я настаю на своем», — добавляет она. Мои коллекции важнее ваших подозрений. Не желая обострять с ней отношения, я сделал вид, будто растерялся, и даже побаиваюсь его угроз. Ладно, говорю. Не будет больше ко мне этот мальчик ходить. Извольте. Вечером звонят. Иду отворять. В коридоре старуха мне уже навстречу бежит. Там ваш мальчик приходил. Выхожу в переднюю, никого. Открываю дверь, на крыльце тоже никого. Оглядываюсь. Смотрю... Виктор мой идет по улице, прочь от особняка. Виктор, кричу, Витька, постой! А он идет, не оборачивается, только рукой махнул. Догнал я его. Ты что, спрашиваю, загордился, разговаривать не хочешь? Александра Евгеньевна сказала, чтобы я больше к тебе не ходил, бурчит он. Обидела старуха мальчишку. Эх ты, баранья, твоя голова, говорю. Меня б спросил. Я тебя по-прежнему товарищ. Только положение сейчас изменилось. Подумал, подумал я, да и поделился с Виктором своими подозрениями. Не все, конечно, сказал, но сказал о том, что не спится мне и кажется, будто собираются в особняке по ночам вредные для советской власти люди. Глаза у мальчика заблестели. Слушает, слово не проронил. «Лучше мне из дому, теперь пореже выходить», — говорю. Ты ко мне под окно наведывайся. Подойди незаметно и постучи потихоньку по стеклу. Азбука-то, которую я тебя учил, не забыл? Нет, не забыл, отвечает. Ты не сомневайся, Иван Николаевич. Я к тебе и днем, и вечером буду подкрадываться под окно. Вот и хорошо, говорю. Может, статься, понадобится мне от тебя помощь. Пожал я ему руку и обратно к себе домой. Часа через два слышу. постукивает в окно. «Я тут, Иван Николаевич!» «Ну, думаю, отлично, связь налажена!» и «Я тоже стучу по стеклу, будто от скуки!» «Все в порядке, иди спать!» С этого дня жизнь моя, надо прямо сказать, стала еще скучнее. Лишился я единственного приятеля. Сижу один в доме вместе со старухой, и делать мне решительно нечего. Старуха все дни напролет книжки читает, и я почитываю Никто к ней не ходит, и чувствую я, что так никого мне и не дождаться. Понятно, и старуха, и ее племянники на стороже. Зверя в одну и ту же ловушку два раза подряд не заманишь. Наступил октябрь. Начались дожди. Стало холодновато. Откроешь форточку, с улицы дует сырой промозглый ветер. Небо серое в тучах. И в газетах тоже всякие невеселые сообщения. В общем, пасмурно. Внешние отношения у меня со старухой вполне приличные. Она женщина умная. И себя я тоже не считаю совсем глупым человеком. Оба понимаем, зря цапаться нечего. Худой мир лучше доброй ссоры, как говорится. Правда, оба мы на чеку. Оба, фигурально выражаясь, друг с друга глаз не сводим. Как-то хлопнула парадная дверь. Я к выходу, старуха у двери. Услышала, что я иду, хлоп дверью перед самым моим носом. Показалось мне, что с кем-то она разговаривала. Открыл я дверь, на крыльце никого. — погода интересуетесь? — спрашивает она меня. — Да, — говорю, — погодой. Погулять хотел. Да вот дождик. Однако по вечерам по-прежнему она захаживала ко мне. Придет, сядет на диван, кружевцо какое-нибудь вяжет, Расспрашивает меня о моей жизни. Сама рассказывает, как молодости на балах танцевала. Очень мило беседуем, как самые закадычные друзья. Как-то вечером сидела она у меня, а Виктор в окно стучит. Эх, думаю, не вовремя. Старушка сразу встрепенулась. Кажется, стучат, спрашивают. Но я не растерялся. что лишних подозрений не было, всегда лучше поменьше от правды уклоняться. «Это Виктор», — говорю. Меня проведать пришёл. Я с ним теперь через форточку объясняюсь. Вот он и стучит. Открываю форточку, кричу. «Это ты, Виктор?» А он ответ «Я Иван Николаевич». «У меня тут Александра Евгеньевна, кричу ему. Завтра поговорим». Паренёк догадливый сообразил. «Ладно, кричит, завтра так завтра». Вижу, успокоилась старушка. «Вы бы пошли погулять с ним, — говорит. Я бы пошёл, — отвечаю. Да простудиться боюсь». «А все-таки неприятный ребенок этот Виктор, — говорит она, — грубый какой-то». «Ничего не поделаешь, — отвечаю, — без гувернантки воспитывался». «И не мешает он вам? — спрашивает она. «Если мешает, — отвечаю, — я постучу ему, — мол, занят, не мешай, он и уйдет». И даже набрался нахальства, думаю, не может же старуха азбуку Морзе знать, и выстукал Виктору, приходи попозже. Пожелала она мне приятного сна и ушла к себе». Слышу, Виктор снова стучит, тихо-тихо, пришел я. Приходил сегодня какой-то к старухе, выступиваю я. Не могу я к тебе выйти. Понимаю, отвечает Виктор, пока все, стучу я и опять остаюсь в одиночестве. Спать нельзя, мало ли что может случиться. Читать надоело, делать нечего, когда думаю о том, как кончится. За окном дождь, а в доме тишина такая, что впору удавиться.